«О чем тут спорить?» – вернул Азик лист. «Если у этой почтенной женщины из музея восковых фигур действительно есть деньги, и она прячет их на ночь в железную шкатулку, да еще не запирает двери на ключ, боясь пожара, проще ничего быть не может. Я бы сказал, что здесь виден перст божий. Да мне нельзя так говорить, я человек религиозный». «Ты понимаешь, Азик?» – его приятель сразу оживился – и подсел поближе к старику, сделав знак цыгану, чтобы тот держался в стороне. «Понимаешь, как обстоит дело? У этой почтенной женщины и днем, и вечером толчется народ. Допустим, залез кто-нибудь к ней под кровать или спрятался в чулане. Заподозрить можно кого угодно, только не настоящего виновника. А я дам ему отыграться на все деньги, сколько бы он их не принес». «Ойли», — сказал Айзек лист, — «да твой банк не выдержит». «Не выдержит!» — пренебрежительно воскликнул Джоул. «Эй, ты! Подать мне шкатулку, что зарыто в соломе!» Услышав это приказание, цыган нырнул на четвереньках в шатер, пошарил там, пошуршал соломой и вскоре вернулся с железным ящиком. Джоул отпер его ключом, вынутым из кармана. «Вот видишь!» — сказал он, захватывая пригоршню монет и пропуская ее сквозь пальцы, как воду. «Слышишь?» «Знаком тебе звон золота. На, отнеси на место. Так вот, Азик, ты заведи сначала свой собственный банк, а потом толкуй». Айзик Лист с притворным смирением стал оправдываться, что он, мол, никогда не сомневался в состоятельности мистера Джоула, джентльмена, известного своей порядочностью в делах, и намекнул на шкатулку без всякой задней мысли. Единственное желание полюбоваться золотом, так как оно... хоть и почитается многими благом призрачным и обманчивым, но ему одним своим видом доставляет огромное наслаждение, превзойти которое мог бы только переход этого золота в его собственные карманы. Мистер Лист и мистер Джоул разговаривали друг с другом, однако взгляды их были прикованы к старику, а он по-прежнему сидел у костра, уставившись на огонь, но, судя по тому, как подергивались у него все лицо и вся голова, жадно вслушивался в каждое их слово. «Мой совет прост», — сказал Джоул, лениво ложась на траву. «Да я в сущности все уже объяснил. Намерения мои самые дружеские. Неужто я стал бы помогать человеку обыгрывать меня, если б не считал его своим приятелем? Конечно, печься о других глупо. Но что поделаешь, такая у меня натура. И ты надо мной не насмехайся, азиклист. Мне над вами насмехаться, мистер Джоул». воскликнул Айзек. «Да никогда в жизни! Я только жалею, что сам не могу позволить себе такое великодушие. И вы правильно говорите. Если он останется в выигрыше, долг можно вернуть». «А нет, так». «Ну что об этом думать?» перебил его Джол. «Даже если проиграет, все может быть. Ведь счастье оно изменчиво. Лучше спустить чужие деньги, чем свои собственные». «Ах!» Самозабвенно воскликнул Айзеклист. «Какое это наслаждение сорвать банк! Какое блаженство сгрести со стола деньги, эти блестящие желтенькие кружочки, и опустить их в карман! Какая радость восторжествовать, наконец, и поздравить самого себя с тем, что ты не струсил, не бежал от собственного счастья, а сам бросился ему навстречу! Какое... Вы что, уходите, почтеннейший? Пусть будет так!» Старик торопливо заковылял прочь, но тут же вернулся. «Я возьму эти деньги. Все до последнего пенни». «Вот это здорово!» — крикнул Азик и, вскочив, хлопнул его по плечу. «Уважаю за молодой задор!» «Ха-ха-ха! Джо, джо еще пожалеет о своем совете! Мы еще над ним посмеемся!» «Ха-ха-ха!»